Глава 10. Осада. Когда стену пробили в первый раз, пролом завалило лавиной измельченного ракрита. В воздух взметнулась темная порошкообразная пыль, более плотная, чем дым, и расползающаяся словно штормовое облако, в котором низги не видно. Я смотрю на это за сотни метров, стоя с братьями и солдатами стервятников пустыни. В конце улицы больше нет стены. Наша защита разрушена. И за облаком пыли зияет широкая брешь. Началась настоящая осада. На каждой крыше, в каждом переулке, на каждой улице и из каждого окна, на километры вокруг, преданные императору руки сжимали оружие, готовое убивать захватчиков. Дорога за дорогой, дом за домом. Именно так и будет вестись битва за Хельсрич, и именно к этому готов каждый в городе. Громадные фигуры титанов начали удаляться. Их первая задача была выполнена. Они стояли на стенах и обрушивали шквальный огонь на вражеские силы. Теперь машины инвигелаты отступали. Непобежденные требовалось пополнить боеприпасы перед настоящей битвой. Старейшая вывела на общую тактическую сеть местоположение приземлившихся в городе кораблей Механикус, которые будут служить инвигелати базами для перевооружения. Титаны сейчас отступали к ближайшим из них, сотрясая город громоподобной поступью. Они были настолько громадны, что заслоняли встающее солнце, хоть и шли по далеким улицам. Отчеты. Сталкиваются друг с другом в оксети. Стена разбита в дребезги, рухнув под безумным, шквальным огнем множество танков и развалюв титанов. Я чувствую, как вокруг меня усиливается запах страха, исходящий от солдат людей. Это противный аромат, кислое амбре, резкая вонь мочи и приторный жгучий запах пота. Человеческое тело, даже у самых храбрых, всегда реагирует подобным образом. И мне трудно это терпеть. Их страх отвратителен. Над облаком пыли возвышались голова и плечи Гарганта. Выпуклая башка из металлолома, похожа на ревущую пасть Ксеноса. Трон Императора! Это создание возвышалось бы над стеной, даже если бы наша жалкая баррикада все еще стояла на месте. С приближением вражеского титана вдоль всей улицы из окон повылетали стекла. Через мгновение под его ногами уже дрожит улица. Гвардейцы попадали на землю, их проклятия затерялись среди грохота. Я устоял на ногах благодаря стабилизаторам сочленений доспеха, которые компенсировали тряску. А затем голова титана вспыхнула, словно солнце и разлетелась куча обломков в облаке пыли. Теперь самым громким звуком вокруг меня стали крики радости. «Гаргант убит!» Голос Зархи по воксу. Звучит весело, несмотря на помехи. гримальд Теперь ты мой должник!» Я не отвечаю. Выстрел действительно был мастерским. Но мне не важно, ни то, где находится сейчас геральд Шторма, ни то, что он отступает. Важно то, что происходит здесь и сейчас. Напряжение проносится по венам, словно кипящая кровь. И я чувствую, что братья ощущают то же самое. Нас двадцать, все дышат чаще, руки стискивают оружие, которое, согласно традиции, цепями приковано к нашей броне. Цепные мечи недовольно ворчат, разрывая воздух. колятвы последних минут уже прошептаны или выкрикнуты в небо. Вырываясь из полевого облака и издавая боевые кличи, подобные свинячьему хрюку, появляются приземистые фигуры врагов. Целые сотни, целые сотни их выливаются на улицы. «Огонь!» — кричит один из офицеров Стального легиона. «Не стрелять!» — кричу я, благодаря громкоговорителям шлема, перекрывая окружающий шум. «Они в радиусе поражения!» — вопит майор Орос в ответ мне. «Не стрелять!» Я уже бегу, рвусь изо всех сил. Суставы брони жужжат. Я оставляю людей далеко позади. Руны с жизненными показателями атакующих братьев мерцают на ретинальном дисплее. Но в этом нет необходимости. Я знаю, кто следует за мной. Дорна, Рыцарь императора!» В атаку! Первый орк выскочил из облака ракритовой крошки. Его зеленая кожа посерела от пыли. Он замахивается чем-то металлическим в грубых кулаках и умирает, когда миг спустя мой крозиус расплющивает его уродливую морду. Болезненный грибной запах урочей крови повисает в воздухе. Сыпные мечи вгрызаются в тушек туши ксеносов. Исторгают смертоносный груз Оглушающие рыки выстрелов А следом приглушенный звук Когда заряды взрываются внутри тел Умирая, твари воют и смеются Убивая, мои рыцари хранят молчание Ощущения поблекли, как и всегда в бою Они сменились мерцающими картинками Сосредоточиться невозможно Ненависть переросла в священный гнев и заполнила разум. Я сжал реликвию своего учителя обеими руками и ударил сразу троих зеленокожих, оказавшихся передо мной. Потрескивающее силовая пуля булавы отшвырнула орков. Все трое убиты, их грудные клетки раздроблены, и ксеносы катятся по улице, а затем замирают безжизненными грудами мяса. Я убиваю, убиваю и убиваю. Меня не заботит, что этой орде нет ни конца, ни края. Враги падают передо мной, отброшенные праведными ударами священного оружия. И важно ли что, сколько крови мы сможем пролить, прежде чем нас вынудят отступить. По Вуксу я слышу одобрительные крики Ороса и его людей. Так легко не обращать на них внимания. Артариону приходится труднее, чем остальным. Он жертвует одной рукой, чтобы держать мое знамя, а другой сжимает цепной меч. Штандарт привлекает к нему врагов. Они хотят заполучить наше знамя, как всегда. Артарион даже не ворчит, как обычно. Знаменосец рубит направо и налево, парирует неуклюжие удары и отвечает свирепыми контратаками. Приам первым замечает опасность. Я вижу, как один из ксеносов за спиной Артариана, разрублен надвое. Меч прямо разделил тварь от макушки до пояса. Мечник ударом ноги сбрасывает с клинка останки орка, прорубает путь к знаменосцу. «Реклюзиарх!» — вытаскивает он меч из брюха выпотрошенного зеленокожего. Липкие и вонючие кишки орка вывалились на дорогу и хлюпают у рыцаря под ногами. «Наскоро со мной!» В мой шлем врезается копье, отчего на миг дисплей визора заполняет помехи. И я бью в ответ метнувшую оружие тварь, и визор включается в тот миг, когда Крозиус сносит череп орку. И снова, смешанная с мозгами кровь, подобно легкому ливню, проливается на мой доспех. Еще двое орков пали, одному разорвал глотку цепной меч Неру, Другому моя булава врезалась в грудь и отшвырнула к стене ближайшего дома. Кровь Дорна! Оружие Мордреда! Бесценный дар! Оно убивает практически без усилий! Я чувствую, как Розиус заряжается и высвобождает энергию при каждом попадании. За долю секунды перед ударом энергетическое поле вокруг его навершия вспыхивает тихим недовольным близостью с чужой плотью гулом, а затем высвобождает мощь в сокрушающем косте выбросе кинетической энергии. «Враги окружают нас, на меня это мало волнует, прорваться будет несложно». «О-раз!» — выдохнул я в Вокс. «Мы готовимся отступить к вам!» «Только дайте знак!» — отзывается он. «Нам не терпится сделать свой ход!» С началом настоящей осады имперские войска приступили к исполнению плана обороны. На каждой дороге возвышалась баррикада, за которой выстроенные в шеренге солдаты стального легиона приготовились обрушить лазерный огонь на скопление зеленокожих. Снайперы с крыш выполняли свой смертоносный долг. Боевые танки всех классов и видов прокладывали себе путь по улицам, ведя огонь по первым волнам разливавшейся по внешним кварталам улья вражеской пехоты. Каждая дорога и строение были прописаны в плане и играли свою роль в сражении. Каждое подразделение должно было держаться и нанести столько ущерба наступающему врагу, сколько возможно, прежде чем отойти к следующей баррикаде. Перевооружившиеся титаны Бдительными стражами возвышались над каждым городским районом. Их оружие пожинало жизни существ, кишащих возле их ног. Вражеские горганты все еще старались пробиться через стены, но в эти первые часы никто не мог превзойти инвигелату в мастерстве боя. Захватчики врывались в хельсрич и погибали тысячами. Каждый захваченный ими метр земли, был куплен декалитрами зловонной крови ксеносов. Полковник Саран наблюдал за гололитическим столом, как разворачивается битва. Дрожавшие изображения отображали позиции имперских сил на окраинах города, неизбежно отступавших от стен. Более крупные руны-маячки показывали расположение машин вигелаты или танковых батальонов Стального легиона. За прошедшие недели полковник подробно разработал это отступление, и видеть план в действии было очень даже любопытно. Во время первой фазы было предписано свести потери к минимуму, время, когда армии будут перемалывать друг друга, еще придет, а сейчас потери должны быть очень небольшими, а вот число убитых врагов, чем больше, тем лучше. Пусть захватчики займут удаленные кварталы города, позволив им захватить эти покинутые людьми зоны ценой их же жизней. Все это было частью плана. Скоро волна разобьется. Сарен смотрел на мерцавшие значки на огромной карте, обозначавшие его войска. Он скоро придет, тот момент, когда первый натиск врага захлебнется и от авангарда орков останутся медленные части поддержки. Первые орды пехоты разобьются о сопротивлении Стального Легиона на улицах, через которые никогда не смогут пробиться без поддержки танков и развалюх Титанов. И в этот момент волна разобьется, словно прилив о песчаный берег, и тут же защищающиеся начнут действовать в полную силу. Контратаки будут предприняты на нескольких улицах, особенно на тех, которые близки к машинам Инвигелаты или бронетанковым частям Стального Легиона. Все средства должны держать врага в стороне от магистрали Хель. На последней встрече, уже облачившись в боевую броню, Сарен еще раз изложил план, подчеркнув необходимость защищать шоссе. «Это ключ к осаде», — сказал он. Если они захватят магистраль Хель, город станет вдвое труднее защищать. Враг получит доступ ко всему улью. Думайте о ней, как об артерии, дамы и господа. Артерия! Как только ее разорвут, тело истечет кровью. Как только враг захватит шоссе, город будет обречен. Ответом на его слова была мрачность на лицах присутствующих. Полковник. Склонился над столом, сверля взглядом дорогу за дорогой, здание за зданием, отряд за отрядом. Он молча наблюдал за войной, ожидая, когда волна разобьется. Барасад тяжело ударился о землю. Он видел, как хелика падала, и слышал тоже. С этим трудно было справиться. Почти три года назад. Притворившись пьянее, чем были на самом деле, они провели вместе ночь. Картен никогда не забывал об этом и не хотел, чтобы тот раз оказался единственным. А теперь он слышал, как она умирала, и кровь стыла у него в жилах. Ему пришлось бороться с самим собой, чтобы не отключать канал связи с ней. Он слышал последние крики-хелики и видел как падал ее самолет, объятый пламенем. Ее молния, с окрашенными в белый цвет крыльями, врезалась прямо в грудь чужой бога машине. От удара титан на секунду содрогнулся, а затем пламя и обломки вырвались из его спины, когда истребитель Хелики, от которого остались лишь кружащиеся обломки, пробил Гарганта насквозь. Гаргант продолжил движение несмотря на зиявшую в груди дыру. Это был первый заход. Хелика даже не успела открыть огонь. Свирепая, маневренная схватка с истребителями орков закончилась тем, что большая часть хлама ксеносов, кружась на разрушающихся двигателях, понеслась к земле. Истребитель Боросата подбили, попали в бензобак, но, к счастью, топливо вытекало струей, Самолет не превратился в огненный шар. Путь был очищен, пребывала вторая и третья волны Бросата. Именно тогда все стало плохо. Вражеские титаны не продолжили просто безучастно идти городу. Турели на их плечах и головах нацелились на битву в небе и обрушили на имперские истребители как лазерный огонь, так и бронебойные снаряды. Уклоняться от обстрела. Было непростой задачей, а когда к стрельбе гаргантов присоединились новые хлам самолеты орков и противовоздушный огонь танков, наступил кошмар, как и предвещал полковник Саррен. Первая волна бросата рассеялась, направляясь к примитивным посадочным полосам, которые враг соорудил в пустыне. Сотни горочек истребителей все еще стояли на земле, ожидая своей очереди на взлетных полосах. Более пессимистичный человек, чем Картен, сделал бы вывод, что сможет причинить слишком мало вреда такой огромной армаде, командуя лишь несколькими уцелевшими истребителями. Большой пессимист покружил бы вокруг авиабазы и подождал бы, пока к ним присоединятся тяжелые бомбардировщики «Гром». Но Картен Барасат пессимистом не был и когда ему понадобилось терпение оно как раз сидело на сиденье за его спиной грациозно заходя на атаку с полета он разрядил автопушки и истощил энергетические батареи ласпушек, выплеснув все что мог на застывшие на земле истребителей дюжины их попытались паникуя взлететь чтобы обороняться, но большинство разбилось при взлете так как шасси Завязли в песчаной почве пустошей. Те немногие, что смогли оторваться от земли, Стали легкой добычей имперских пушек. Тем временем пребывала вторая волна имперских сил, Обрушивая на врагов смертоносный огонь. Бомбардировщики «Гром», Гораздо более крупные и тяжело вооруженные, чем молнии, Подняли над пустошью огромные столбы дыма и пыли, Взрывами зажигательных бомб. Сотреть это место в пыль! велел по воксу Боросат, с мрачным удовольствием наблюдая, как пилоты в точности выполнили приказ. Пламя голодным зверем ревело в пустошах, поглощая вражеские полевые аэродромы, которые уже нельзя будет использовать после бомбардировки. Стоявшие на земле истребители взрывались один за другим. Несколько танков палили по яростно атакующим имперским истребителям с грацией и точностью стариков, пытающихся прихлопнуть муху. Его истребитель загорелся на последнем вираже над воздушной базой. Удачный или неудачный с точки зрения Боросата выстрел оторвал часть левого крыла. Из такого смертельного полета было не выйти и не попасть во вражеских титанов, Как сделали Хелика и еще несколько летчиков, он рванул рычаг катапульты и взмыл над горящей землей. Краткий момент дезориентации, порыв ветра, и мир снова стал нормальным после извилистого нырка падающего самолета. А затем пилот погрузился в черный дым и пылевые облака. Тима объяла его. Респиратор. Спас от вдыхания гудушливого дыма, а летные очки не были улучшенными и не помогали видеть в темноте. Барасад потянул за шнур, чувствуя, как его дернуло назад, как только открылся гравишут. Не имея ни малейшего понятия, где находилась земля, он оказался достаточно удачлив, так как приземлился, не переломав себе ноги, только растяжение но он Решил, что легко отделался. Осторожно, понимая, что дым прячет его так же, как и скрывает врагов, Боросат достал лаз-пистолет и двинулся через непроницаемую тьму. Было жарко, дикое пекло вокруг говорило о горящих неподалеку истребителях и посадочных модулях, но этого огня было недостаточно, чтобы видеть в непроницаемом дыму. Мертвой хваткой сжимая пистолет, пилот, наконец, вырвался из черного облака и, увидев то, что стояло перед ним, начал стрелять. — О, Трон! — сказал он с удивительной вежливостью прямо перед тем, как Орк убил его выстрелом в грудь.